Глава 15. Пусть живет. Всем хорошо кресиное ночное зрение. Но вот опять. Виант недовольно поморщился. Через щель между дверью и косяком вовнутрь кабинета вливается яркий свет. Из-за чего мир вновь стал цветным и... Виант недовольно фыркнул темным. Впрочем, кое-что разглядеть все-таки можно. Это... Это... Виант крутанул головой. Весьма просторное для переделанного подвала помещение. Да здесь же целый отдел. Не меньше шести столов стоят вдоль стен. Между ними остался неширокий проход. Капитальные столы с выдвижными ящиками. Ничего похожего на компьютеры не видно, но, скорее всего, они и не нужны. В столь солидном и важном заведении, как правительство Юрании, в ходу электронные рабочие столы. В углу темной башни возвышается кулер. Огромная бутыль с водой сверкает ребристыми боками. Рядом с ним на стене темное, идеально круглое пятно. Но что это не понять. Как ни странно, здесь нашлись окна. Три штуки, тонкие, под самым потолком. Зато занавески свисают едва ли не с потолка. Наверное, в этом кабинете работает много женщин. Это мужикам все по барабану. Прекрасная половина человечества любит заполнять окружающее пространство уютом и красотой. «Инга!» – Виант развернулся к напарнице. «Давай закроем дверь!» «Давай!» В коридоре агенты службы безопасности продолжают оживленно говорить. То и дело долетают трески шелест очередной поднятой пластины. Однако люди ничего не заметили, когда Виант с напарницей аккуратно, почти до щелчка, прикрыли дверь. В Кабинете стало темно, и, наконец, включилось крысиное ночное зрение. Виан, ты заметил, какое странное оружие было в руках у людей?» Инга прислонилась спиной к почти закрытой двери. «Заметил!» — Виант кивнул. «Только не понял. Я думал, это пистолет или ружье, может, даже дробовик, только выстрелов как таковых не было. Только щелчки!» «Вот именно!» — Инга шумно перевела дух — Только щелчки это многое объясняет. Что именно объясняет? Виант уставился на Ингу. Напарница отошла от двери и легла на пол. Ее дыхание до сих пор немного нервное, но уже не как у загнанной лошади. Виант прилег рядом. Чего скрывать, он и сам еще толком не отошел. Бешеная скачка по коридору до сих пор отзывается болью в лапах при каждом шаге. Так что именно оно все объясняет? — повторил Виант. — Ты знаешь, чем вы нас стреляли? Инга приподняла голову. — Не томи! Виант сердито поморщился. — Электромагнитными волнами! Напарница усмехнулась. Учитывая, что на Ксине в ходу электромагнитное оружие, то по нам шпарили весьма и весьма могучими импульсами. Любая электроника тут же спеклась бы к чертовой матери. Очень похоже на то, что и те щелкающие коробочки в бетонном канале — также взрывались мощными электромагнитными волнами. «Ты хочешь сказать?» – начал был Виант. «Да!» – Инга сдавленно рассмеялась. «Люди приняли нас за роботов-шпионов последней модели. Да и трудно подумать иначе, ведь мы фаним железом. В смысле, наши шкуры пропитаны ржавчиной». «Так вот, о какой новой модели они твердили», – тихо произнес Виант. «Ну, хорошо, а почему мы тогда ничего не почувствовали?» «Ты сейчас в таком запаренном состоянии, что вообще ничего не почувствуешь!» Инга тихо хохотнула. «Ну а если серьезно, то у подобного оружия есть одно очень серьезное свойство. Оно стреляет мощными импульсами. Вот если бы электромагнитный поток был бы в три раза слабее, но длиннее раза в три, то ты мог бы запросто поссать кипятком». «Как это кипятком?» Вент встревожился не на шутку. «Проще говоря, это эффект микроволновки. Мощность большая, но очень короткий импульс. Любая электроника вылетает к черту на раз, а живой организм, точнее жидкости в этом самом живом организме, просто не успевают нагреться», — пояснила Инга. Еще одна злобная шутка со стороны другой реальности. Конечно, на Ксинее по сравнению с Землей робототехника продвинулась далеко вперед. Даже больше... Одного робота-шпиона они уже видели в туннеле метро в Гаучане. Вполне логично предположить, что существуют и другие, гораздо более компактные модели. Любое действие вызывает противодействие. Это закон. В свою очередь, правительственный дворец, как один из самых важных военных и политических объектов Юрании, обзавелся соответствующей защитой. Бетонный канал, по которому проложены коммуникации, Идеальная тропа для роботов-шпионов. Вот почему он напичкан щелкающими коробочками. Все бы ничего, но они же среагировали и на крыс. Точнее, на ржавый металл в их шкурах. И... Виан закатил глаза. Служба безопасности правительственного дворца встала на уши. Всем этим агентам плевать на хвостатых грызунов. Первую и единственную очередь они принялись ловить и... Поделовят до сих пор... Двух роботов-шпионов. Вот уж точно специально не придумать, каким боком Вианту с Ингой вышел рядовой, казалось бы, спуск по насквозь ржавой трубе. — Как хорошо быть из плоти и крови! — тихо произнес Виант. — Это верно, — легко согласилась Синга. Только жрать хочется. — Насчет еды ничего сказать не могу, но вода... Виант повернул голову. — Здесь есть. — Подожди. Инга поднялась на лапы и заводила носом. «Или у меня голодные глюки, или здесь и в самом деле пахнет едой». Виан тут же поднялся на лапы и втянул ноздрями воздух. Еда. Желудок нервно дернулся. В воздухе и в самом деле витает запах еды. Только не понять, какой именно. Вроде мясо, вроде нет. Вроде как синтетика, мусорная еда. Только вряд ли это дешевые конфеты и леденцы со вкусом мяса. Но это все равно еда. Точно. Очень вовремя включилось ночное крысиное зрение. Виант поднял голову. А, понятно. Темное округлое пятно на стене возле кулера на проверку оказалось мишенью для дартс. Причем мишень не из дешевых. Круги и радиусы, что делят ее на сектора, выполнены из прочной проволоки и даже слегка приподняты над поверхностью мишени. К столам придвинуты стулья с изогнутыми спинками. Еще Виант рассмотрел вешалку налево от входа и электронные часы на стене, которые почему-то не работают. И еда. Виант вновь потянул носом. В воздухе витает запах еды. В коридоре по-прежнему царит суета. Агенты службы безопасности правительственного дворца вроде как перестали суетиться над проемом в полу. Но из-за едва при открытой двери все равно то и дело долетают торопливые шаги. По идее, нужно придумать, как побыстрее выбраться отсюда, но еда... Запах еды кружит голову и поганым веником прогоняет прочь все прочие мысли. Виант, словно сомнамбула, пробежался по узкому проходу между столиками до задней стены. Только не это! Виант в ужасе попятился. В углу кабинета притаился пластиковый контейнер для переноски домашних животных. Дверца в виде решетки распахнута настежь. Рядом расстелен круглый коврик. Стоит лоток с закругленными углами и двойная миска. В левом углублении можно различить кусочки корма. Это они пахнут вроде как мясом и синтетикой одновременно. Что реальное, что виртуальная жизнь, они обе бесконечны в своих проявлениях. Никогда заранее не догадаешься, в какую яму попадешь или где поскользнешься. Виант медленно повел глазами из стороны в сторону. В государственных учреждениях не принято держать домашних животных. Однако на Ксинея начался такой ковардак, что кто-то из чиновников притащил на работу домашнюю кошку. И естественно оставил ее с лотком, ковриком и полной миской в пустом кабинете. Шлепок слева. Виант резко повернул голову. «Проклятие! Это не кошка, это гораздо хуже!» Крысиное ночное зрение будто специально позволило во всей красе рассмотреть миниатюрную собачку. Грушевидная голова, уши торчком, маленькие глазки. Шерсть короткая, но очень густая. В черно-белом свете она выглядит серой. Кажется, это миниатюрная декоративная собачка. Светские дамочки очень любят таскать подобные создания на всякие светские мероприятия. Однако Вианта прошиб холодный пот. Никакое домашнее или светское воспитание не способно выбить из подобных собачек их изначальное предназначение — ловить крыс. Треугольные уши собачки слабо дернулись. Будто и этого мало, тварь потянула носом и шагнула навстречу. Секундное замешательство. Виант рванул в левую сторону, Инга — в правую. Собачка тут же разразилась звонким лаем. Ужас пульсирует в висках и придает лапам бешеное ускорение. Бежать по прямой верная смерть. Собачка может быть и мелкая, и декоративная, но лапа у нее все равно длинней. Маневр уклонения. Виант принялся дергаться из стороны в сторону, но долго это продолжаться не может. Просторный кабинет на шесть столов все равно слишком мал для гонок со смертью. Виант развернулся ко входной двери. Как хорошо, что у них с Ингой так и не хватило сил закрыть входную дверь до конца. Виант подскочил ближе, а то вообще каюк. Передние лапы впились в торец двери и... Но Виант замер на месте. Собачий лай, словно звонкий колокольчик, звенит в просторном кабинете, словно горное эхо отскакивает от стен. Но только не у него за спиной. Виант Юлой развернулся на месте. Как на грех ночное крысиное зрение дало сбой. Мир погрузился во тьму. Но, точно, собачка едва ли не захлебывается собственным лаем в углу возле кулера. А это значит... Внутренности покрылись изморозью. Только не это. Виант на полусогнутых лапах отвалил от входной двери. Шаг. Другой. Крысиное ночное зрение опять врубилось на полную катушку. Ужасное зрелище предстало во всем своем ужасном великолепии. Народная мудрость не зря предупреждает, что не стоит гнаться за двумя зайцами сразу. Мелкая декоративная собачка вряд ли слышала об этой поговорке, но ее врожденные охотничьи инстинкты не подкачали. Она погналась за одной крысой, и этой крысой стала Инга. Мелкий крысолов загнал напарницу в угол за кулером. Собачонка прыгает из стороны в сторону и захлебывается лаем. В ответ Инга грозно шипит и пытается напугать противника острыми крысиными зубками. Помогает хреново. Лишь только благодаря тому, что домашняя любимица впервые в жизни увидела настоящую крысу, она понять не может, как ловчее схватить загнанную в угол добычу. Перспектива получить когтями по морде пока удерживает крысолова. Но это только пока. Всего один удачный бросок, и все будет кончено. Что? Что же делать? Виант в растерянности замер на месте. Мысли, словно торнадо, закружились в голове. Атаковать сзади? Вцепиться декоративной твари в хвост? Увы, это не выход. Маленькие размеры собачки дают ей большое преимущество в схватке с крысой. Да, она тут же забудет о напарнице и бросится в погоню за ним. Виант оглянулся. И где гарантия, что он успеет выскочить в коридор и добежать до проема в полу? А если тварь последует прямо за ним в бетонный канал? Или...» Виант попятился. «Другой вариант. Инга сама виновата, что здесь и сейчас в прямом смысле оказалась загнанной в угол. А наша доброволец на все сто и один процент. Захотела экстрима и жизни на грани. Получи и распишись. Это ведь из-за нее...» Из-за ее присутствия и командной игры, точка выхода оказалась запертой в стальном ящике и перемахнула на другой конец планеты. И где гарантия, что и в бункере под дворцом она до сих пор не заперта во всем том же стальном ящике? А так, если он останется один, то как знать, уровень сложности вновь станет прежним. Чем другая реальность не шутит? Может, еще до начала ядерной войны он сумеет выбраться в реальность? «А если уровень сложности останется прежним?» Новая мысль шибанула по голове. Виант плюхнулся на задницу. «Нет никакой гарантии, что стальной ящик, в котором заперта точка выхода, после смерти напарницы распахнется сам собой, словно волшебная шкатулка». Истошный визг будто взорвал шальные мысли. Виант резко вскочил на лапы. Собачка попыталась было схватить Ингу, но вполне ожидаемо получила острыми когтями по морде. Первая попытка провалилась, но будут и другие. Крысолов чуть сбавил громкость лая, но, как и прежде, скачет возле кулера. Вторая попытка вполне может оказаться удачной. А если не вторая, то третья или даже четвертая. Если Инга попытается выскочить из-за кулера, то крысолов точно вцепится ей в хребет. А это стопроцентная смерть. «Да пропади оно все пропадом!» Виант оскалил острые крысиные зубы. «Если собачка не загрызет Ингу, то он сам ее придушит. Но позже. А сейчас? Если вцепиться этой декоративной твари в хвост? Нет, Виант остановился. Еще лучше будет вцепиться ей в лапу, а там... Не вести себя как крыса» виан тряхнул головой. Перед глазами будто вспыхнула красная предупредительная надпись. Рукопашную схватку собачка один хрен выиграет. Нет. Иначе. Действовать нужно иначе, но как иначе? Лапы жжет от нетерпения. Крысиные инстинкты требуют пустить в ход зубы и когти, но нельзя. Нельзя так. Глаза заметались из стороны в сторону. Должен. Должен быть другой выход. А это что? Виант сощурился. Выход. Да это же выход. Крысиные инстинкты пинком отлетели в дальний угол сознания. Виант дернул под стол. Вот оно, как не быть крысой. Передние лапы подхватили с пола дротик для игры в дартс. Ага. Виант развернулся на месте. Декоративная тварь ничего подобного не ожидает. Никогда и никак. Дротик качнулся в лапах. Виант перехватил его поудобней. Длинная стальная игла нацелилась на собачку. Бросить не получится, но вот ткнуть – это запросто. А теперь в атаку. Дротик над головой. Прямо на задних лапах Виант устремился на крысолова. Набрать ускорение и… Шаг второй, третий. Виант разогнался, как паровоз, с заклиненными тормозами. Достаточно будет одного удара. Всего одного. Собачка на миг замерла на месте. Тварь устала. Тем лучше. Последний бросок. Виант пискнул от натуги. Тычок. Длинная стальная игла угодила точно в собачий зад. Да на всю глубину. И лишь пластиковая закругленная древка остановила более глубокое проникновение. Звонкий лай в момент сменился на жалобный визг. Собачонка подпрыгнула едва ли не выше кулера. Задние лапы сшибли Вианта на пол. Рядом прошуршал дротик для дарца. Крысолов ринулся вон из кабинета. Передние лапы дернули в сторону дверь. Еще миг собачка исчезла в коридоре. Сноб яркого света сбил крысиное ночное зрение. Виант отвернул морду в сторону. Бред наяву, но сработало. Единственный тычок пришелся в самое уязвимое место. Специально так не попадешь. На полу остались кровавые пятна. Опасность миновала, а это значит... В два прыжка Виант подскочил к кулеру. Напарница сидит на заднице и нервно дышит. «Виант!» – Инга подняла голову. Но договорить напарница так и не успела. Виант сходу сшиб ее плечом. Инга плюхнулась на спину. «Женщина!» Вианд схватил Ингу передними лапами за горло. «Какого хрена я должен рисковать своей жизнью, чтобы спасти твою, а?» пискнул Виант. Да было очень смешно, не будь оно так грустно. Из-за Инги, из-за ее жажды адреналина, сложность миссии и ядерный конфликт заметно увеличилась. Ну и далее по списку. Ярость наконец-то нашла выход. Наконец-то он придушит эту тварь!» Виант принялся немилосердно трясти напарницу. На этот раз вовремя склеить лапы Инге не удалось. Пальцы все сильнее и сильнее сдавливают ей горло. Сперва напарница пыталась спихнуть Вианта с себя, но он навалился на нее всем телом. Еще немного, и все будет кончено. — Зачем тогда спас? — с трудом прохрипела Инга. Действительно, Виант поднял голову, зачем он ее спас от крысолова. Пока собачонка пыталась схватить Ингу и сломать ей хребет, у него была масса времени сделать лапы. А сейчас... Виант глянул на Ингу. А сейчас и в самом деле глупо убивать ее. «Повезло тебе!» Виант разжал пальцы и отошел в сторону. «Спасибо!» — прохрипела Инга. Как же глупо получилось. Виант бухнулся на задницу и нервно рассмеялся. И погибнуть Инге не дал, и самолично так и не придушил. Получается, пусть живет. «Да не злись ты так!» Инга наконец перестала хрипеть. «Тебе воздастся! Обязательно!» В ответ Виант лишь хмыкнул. Весь его жизненный опыт говорит о том, что с воздаянием в реальности как-то не очень. Хреново, откровенно говоря. И нет никаких надежд, что в виртуальности ситуация хотя бы на гран лучше. «И вообще, женщин бить нельзя!» – заметила напарница. В ответ Виант опять рассмеялся. «Как говорил мой дед...» – Виан чуть повернул мордочку в сторону напарницы. «Женщину бить нельзя. Если что, то лучше ее сразу убить. Но бить нельзя». «Так ты... это...» – неуверенно протянула Инга. «Вот и я тебя бить не буду», — Виант ответил на незаданный вопрос. Глупость восьмидесятого уровня. Они не женаты, никогда не были супругами, и не факт, что хоть когда-нибудь ими станут. Но Виант и в самом деле никогда в своей жизни не поднимал руку на женщину. На свою беду Инга стала первой, кого он чуть было реально не задушил. «Ладно, проехали», — примирительно произнесла Инга. «Как ты умудрился отправить собачку в нокаут?» «А, это дротик», — Виант махнул лапой в сторону. «На стене мишень для дарца висит». Очень вовремя дротик под руку подвернулся. «Ну и немного везения. Да, кстати, печальное веселье вновь наполнило Вианта. Будем считать, что это была компенсация будущего вреда». «В смысле?» — Инга насторожилась. «Ну как же?» — Виант всем телом развернулся к напарнице. «Тебя же ждет как минимум еще одна охотка в другую реальность. Это же, по сути, провалено. Что ты расскажешь Николаю Павловичу и Михаилу Владимировичу? Что просроченные рыбные консервы на самом деле можно есть, или что мусоры в самом деле ничего себе на вкус, когда не жрал три дня?» Инга недовольно фыркнула. «Так оно и есть. Все, что можно было вынести полезного из другой реальности, виант, как крыса уже вынес. Начальство синей канарейки, это как пить дать, вновь запихнет в малахитовую капсулу не только его, но и ее за компанию. Виант покосился на Ингу. Да сжалятся над ней боги другой реальности. Да пройдет она через горнило второй ходки и сумеет вытащить в реальность хотя бы одну, но весьма и весьма обалденную технологию. «Пора уходить», — Инга поднялась на лапы. Не ровен час, либо службисты начнут проверять все кабинеты, либо хозяйка декоративного крысолова вернется. Хорошая мысль. Виан поднялся на лапы следом. Но я предлагаю задержаться и воспользоваться плодами нашей победы. Еда! Тихо воскликнула Инга. Хозяйка декоративной собачки, ну или хозяин, щедрой рукой сыпанул в миску кучу еды. Очень похоже на то, что это были консервы. Во второй миске должна быть вода. Так оно и оказалось. Виант на пару с Ингой подчистую слопали всю собачью еду и вылокали всю воду. Пусть не под завязку, но набить желудки худобедно основательно у них получилось. Заодно Виант понял, почему так не смог разобрать, чем это пахнет в кабинете. Собачий корм что по запаху, что на вкус похож на мясо. Только на самом деле во влажных кубических кусочках нет ни грамма настоящего мяса. Одни лишь ароматизаторы и пищевые добавки. Иначе говоря, дешевка. «Славно перекусили!» Инга смахнула с усов капельку воды. «Радуйся, подруга!» Вян нарыгнул. «Нам только что повезло подкрепиться с самыми настоящими довоенными мясными консервами». В ответ Инга нахмурилась. Еще одна печальная шутка. Но так оно и есть на самом деле. Виант облизал пальцы на левой передней лапе. Очень скоро даже эти дешевые собачьи консервы станут жутким дефицитом и настоящим деликатесом. Декоративный красолов выскользнул в коридор и оставил после себя приоткрытую дверь. Не успел Виант подойти ближе, как снаружи донесся властный мужской голос. «Проверьте кабинеты, они не могли далеко уйти». «Будет исполнено». В разнобой отозвались сразу несколько грустных голосов. Хреново дело. Виант подскочил к двери и навалился на нее всем телом. «Инга, помоги!» натужно писнул Виант. Напарница не стала ни спрашивать, ни уточнять. Под двойным напором дверь нехотя тронулась с места. Страх придал сил. «Еще чуть-чуть». Щелчок дверного замка, словно победоносный салют, разлетелся по пустому кабинету. «А теперь объясни, зачем мы это сделали и как теперь выберемся отсюда?» Инга, тяжело дыша, привалилась к двери спиной. «Ты что, сама не слышала?» — Виант перевел дух. «Агенты службы безопасности взялись за проверку кабинетов, а так...» — Виант хлопнул ладонью по косяку. У нас будет несколько больше времени. Вот как полезно знать привычки и повадки людей. Виант грустно усмехнулся. Вполне естественно, что агентов службы безопасности в первую очередь привлечет приоткрытая дверь. «Закрывайте канал!» – донесся из-за двери приглушенный голос. Следом что-то бухнуло. Виант вздрогнул. Хотя и так понятно, что это бухнуло. Толстый стальной лист. «Хреново дело!» – сквозь зубы процедил Виант. «Теперь нам заказан путь обратно в бетонный канал». «Может, спрячемся где-нибудь здесь?» – предложила Инга. Виант еще раз окинул взглядом просторный кабинет. «Вариант рискованный, но может прокатить», – заметил Виант. «Люди ловят роботов-шпионов новейшей модели, а не живых крыс. Оставим его на крайний случай. И даже не предлагай сдаться». Инга послушно захлопнула пасть. «Война на носу. Никто не будет разбираться, как это две крысы проявили столь дюжий ум, столь долго убегали от службы безопасности и как вообще сумели пробраться во дворец», предупредил Виант. «Каблуком по хребту и двумя вредителями меньше». «Тогда», Инга подняла глаза, «попробуй мудрать через окно». Виант обернулся. В принципе, это идея. Шторы спускаются почти с самого потолка и до пола. Забраться по ним до окна и даже удержаться на узком подоконнике, в принципе, реально. Как минимум, стоит попробовать. Как жаль, что в черно-белом мире крысиного ночного зрения не понять, какого цвета штора. Но на ощупь очень даже приятная. Виан тут же забрался по ней до окна. Коготки оставили на мягкой ткани овальной дырочки. Плевать. Интуиция подсказывает, что грядущую ядерную войну правительственному дворцу все равно не суждено пережить. Не дано, не поможет даже мощный зонтик ПВО и ПРО, что, несомненно, растянут над столицей Юрании. «Не, в этом кабинете точно работали женщины». Виант перегнулся со шторы. Лапка шаркнула по узкому подоконнику, Пыли практически нет. Да и сами стекла в толстом пластиковом стеклопакете, на удивление, гораздо чище, чем можно было бы предположить. Тем лучше. Главное – это ручка. Достаточно длинная ручка, что удерживает раму в вертикальном положении. Получится или нет? Ведь окно давно не открывали. Выяснить это можно только одним способом. Прыжок. Коготки на передних лапах уцепились за пластиковую раму. Останутся следы и царапины. Плевать еще раз. Пусть агенты службы безопасности поразятся ловкости и сообразительности робота-шпиона. Как-никак, новейшая модель. Задние лапы то и дело срываются с подоконника. Он мало того, что узок, так еще и наклонен под углом 45 градусов. Осторожно, очень осторожно, Виан добрался до ручки. А теперь самое сложное. Самая настоящая акробатика. О промахе лучше не думать. Виант подобрал задние лапы. Прыжок. Пальцы с крысиными коготками едва-едва уцепились за длинную стальную ручку. Пронесло. Виант перевел дух. Если бы не удалось, то падение на рабочий стол с полутораметровой высоты здоровье ему явно не прибавило бы. Но не стоит о грустном. Под тяжестью крысиного тела длинная ручка чуть заметно тронулась с места. Похоже. Окно и в самом деле очень давно не открывали. Виант подергался, как кукла на ниточке. Бесполезно. Упрямая ручка упорно не желает опускаться еще ниже. А если иначе? Будь у него человеческое тело, то Виант ни за что не сумел бы провернуть этот трюк. Ведь он не гимнаст и не циркач. А так. Виант изогнулся и подтянулся. Задние лапы уперлись в потолок. Виант встал на манер распорки. А теперь от запредельных усилий на лбу выступила испарина. Мышцы взвыли от боли дурными голосами. Виант лишь молча стиснул зубы. Ведь не так давно он уже власть поиздевался над собственным телом, когда удирал от людей по коридору. Да еще собачий корм, будь он не ладен, того и гляди вывалится обратно. Еще немного. Виант натужно зашипел. Стальная ручка, медленно, будто делая большое одолжение, пошла вниз. Еще чуть-чуть. Щелчок, словно раскаться люто в День Победы. Ручка опустилась. Виант едва не свалился на рабочий стол под окном. Но главное получилось. Толстая пластиковая рама с натужным скрипом распахнулась. Холодный уличный воздух, будто прохладная вода, обдал Вианта с кончика носа до кончика хвоста. А теперь еще немного акробатики. Виант выбрался наружу. Ночное крысиное зрение благополучно вырубилось, а все потому, что на стене правительственного дворца, несколько в стороне от окна, вовсю сияет квадратный уличный фонарь. К черту такой экстрим! Виант едва сумел сделать несколько шагов, как плюхнулся прямо на темный асфальт. За спиной раздался шорох и недовольный писк. Виант глянул через плечо. Ну, конечно, Инга, как самая настоящая женщина, позволила ему выполнить всю самую грязную и трудную работу. Ладно, где это они? Лежать на асфальте приятно и удобно, но уж больно холодно. Осень на дворе. Не приведи Господь, зарядит мелкий противный дождик. Виант поднялся на лапы. На этот раз другая реальность занесла их в широкий проход между четырехэтажными зданиями. Во многих окнах горит свет. Кое-где можно различить мутные силуэты. Это... Это... Виант развернулся на месте. Они где-то внутри правительственного дворца. Из-за бешеной беготни по коридорам Виант напрочь утратил представление, где они находятся, но это поправимо. Инга! Виант повернулся к напарнице. Бди по сторонам виан закрыл глаза внутренний интерфейс игры развернулся с первой же попытки вот карта разведанной территории виант нахмурился вот же засада как не играй с масштабом а от больших черных пятен неисследованного ни пространства никак не избавиться впрочем все не так уж и плохо если разобраться то сейчас ему нужно определить лишь направление чтобы выбраться за пределы как главного здания правительственного дворца Так, чуть позже, из-за его периметр. «Ты и ты!» – раздался за спиной властный мужской голос. От неожиданности Виант дернулся в сторону и прижался боком к холодной стене дворца. «Осмотрите этот кабинет, ищите малейшие следы!» «Это» – Виант вытянул мордочку – агенты службы безопасности. В том самом кабинете, откуда они сынка едва сумели выбраться, горит свет и звенят голоса людей. «Капитан, смотрите!» «Что?» «Окно! Оно открыто! Вдруг они сумели удрать через него?» Торопливые шаги и скрип грубо сдвинутого в сторону стола. «Проклятье! Здесь следы! На шторе и на раме следы когтей!» «Так это, может, это были крысы? Обычные крысы?» «Идиот!» — рявкнул капитан. «Ты где видел, чтобы обычные крысы проходили через закрытые двери и окна?» Виант усмехнулся. У старшего агента сдали нервы. «Срочно осмотрите территорию за этим окном, используйте радары и детекторы. Выполнять!» Командный рык придал рядовым агентам скорости служебного рвения. Дружный топот ног быстро стих. «Виант!» — от стены на другой стороне окна отделила Синга. «Нам пора уносить отсюда лапы. Ты определил направление?» «Да», — Виант кивнул. «Если не ошибаюсь, то нам на юг. Где-то в той стороне должна быть та самая широкая арка». И вновь привычный бег трусцой. Виан пробежал мимо окна, напарница пристроилась следом. Как бы ни было страшно вновь наткнуться на людей из службы безопасности дворца, но гнать вовсю прыть себе дороже. Сейчас от них требуется выдержать марафонскую пробежку. Главное, успеть добраться хотя бы до парка. На миг Виант обернулся. Все равно грустно. Свет из окна, через который они выбрались наружу, ярким прямоугольником падает на серый асфальт. Увы, но на сегодня исследование правительственного дворца закончено. Нужно вернуться на базу под полом продовольственного магазина, как следует перекусить и напиться. В идеале будет не лишним, как следует выспаться. И лишь потом им предстоит решить все тот же серьезный вопрос – что делать? Дальше.